Надо было действовать и в других направлениях. Майор решил съездить домой Корявому, затем побывать на заводе, где он работал. Необходимо разыскать всех его друзей. На такое дело Корявы с первым попавшимся не пойдет. Некоторых его собутыльников майор знал лично, и это облегчало задачу. При виде Ветрова большие карие глаза жены Корявого наполнились слезами. Наверное, опять с Николаем что-то случилось. Ветров понимал, скрывать, что ее муж арестован, нет никакого смысла, и кивком головы подтвердил ее предположение. Да-да, не устоял. Опять за старые. Хозяйка молча села на диван. Ветров окинул взглядом комнату. Он здесь был еще тогда, когда Павлин совершил первое преступление. Майор помнил, как бедно выглядела тогда квартира. Но за прошедшее время в ней произошли большие изменения. Цветной телевизор, современная мебель, холодильник, на который он обратил внимание в коридоре, все добыто трудом вот этой молодой плачущей женщины. Она работала на стройке, зарабатывала неплохо. А муж казалось, что ему еще нужно. Наступился в жизни, жена простила, терпеливо ждала его, сына растила. И вот на тебе снова оставляют ее. Майор и хозяйка квартиры думали об одном и том же. Она, словно продолжая рассуждения, спросила. Не пойму, чего ему в жизни не хватает? У нас же все есть. Работай, только честно. Сына воспитывай. Скажите, а, а что он сделал? Из заводской кассы пытался деньги украсть. Зачем это ему? Я ведь, как только он возвратился, два костюма справила ему. Абула, пальто, плащ купила. Деньги вот лежат открыто, бери сколько надо. Она подошла к серванту, открыла правую дверцу. Вот, посмотрите. И действительно, на полке лежали деньги. Женщина еще сильнее заплакала. «Я ему никогда не запрещала, только не пей». И с друзьями такими, как Шпак, не водись. А кто этот Шпак? Да вместе они сидели, там и подружились. Первые дни от него отбоя не было. Каждый день пьяный приходил. Да и моего все подбивал на пьянке Пыталась с ним при Николае поговорить, так он мне... Не сунься, баба, в мужские дела. А с кем Николай... Еще дружит. Хозяйка задумалась. Ветров помнил, как еще раньше она откровенно рассказывала ему обо всем, что знала, и был уверен в ее племоте. Не станет эта трудолюбивая женщина и на сей раз кривить душой. И не ошибся. К концу беседы майор знал фамилии пяти друзей Павлина, о которых ранее он ничего не слышал. Минут через 20-25 пять... Он попрощался с хозяйкой и вышел на улицу. Было жарко, Ветров снял пиджаки и, набросив его на руку, направился к автобусной остановке. Майор решил сразу же ехать к себе в управление и сегодня же организовать проверку друзей Павлина. Те, кто были с ним, наверняка уверены, что корявы не скажут о них ничего и, конечно, чувствуют себя в относительной безопасности. Нужно этим воспользоваться и быстрее завершить расследование. В управлении Ветров в первую очередь встретил Майского и поинтересовался, как идет розыск хозяина полотенца. У Майского ничего утешить, пока не было. И он с огорчением рассказывал. Ноги уже гудят, а толку мало. Может, это полотенце в стирку не в нашем городе сдавали.